ну пусть тридцать но не старше сорока пяти не семейный я имею в виду жену и детей родители могут быть но живут отдельно скорее всего горов перестал расхаживать присел на угол стола он человек закрытый хотя изображать способен не весь что обязательно тщеславный с комплексом неполноценности. У каждого человека, даже у тебя, имеется комплекс неполноценности. Имеется, имеется, голос у горова словно треснул. Я похож на рыбу, которая не любит воду, но жить в виной среде не способна. Не понял? Крючко чуть не подавился жвачик. Я русский живу в России. Еще я сыщики терпеть не могу свою профессию.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 Горов встречался с молодой женщиной, режиссером телевидения, Татьяной. Они были близки, подумывали о женитьбе, но события не форсировали, понимали, что штамп в паспорте значения не имеет. Однажды поздним вечером Татьяна уговорила Горова разрешить ей сесть за руль его «Жигулей». Так как машин в это время на улице было мало, сыщик уступил просьбу. И именно в этот вечер на Горова напали. Стыщик расправился с нападавшими, но Татьяна погибла, и он смерти женщины винил себя. Дочь погибшей забрала к себе родная тетка. Горов, бывший уже на пороге семейного благополучия, вновь остался один. Все попытки Кричко вытащить друга из берлоги кончались неудачей. Тогда Станислав позвонил телевизионному ведущему Александру Турину. Грубо напомнил, что не так давно полковник Мгуров спас звезде жизни потребовал помощь Александр начал приглашать сыщика на светские вечера премьеры, презентации в модные клубы, в которые популярного телеведущего зазывали непрестанно.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 Вам что-нибудь принести? Увольте, резко произнесла женщина. Если вы стали любезны, угасите сигаретой. Горву открыл портсигар, щелкнул монтированной в него зажигалкой.